Когда вода успокоилась и муть частично осела, таинственный предмет стал виден более отчетливо. Это, похоже, был каменный монолит, сделанный из обсидиана. К вершине он сужался и по форме напоминал пирамиду. Колышущаяся вода причудливым образом преломляла его очертания. Монолит был по горизонтали опоясан тысячами символов, подобных которым Хеннесси не встречал никогда в жизни они то ли светились сами, то ли это была иллюзия, вызванная игрой света и тени. Хеннеси не смог бы сказать наверняка. Видимая часть пирамиды, торчавшая из скалы, имела высоту, по его прикидкам, около 3 м. "Господи всемогущий", пробормотал Данток, даже не пытаясь скрыть охвативший его ужас. "Кто поставил здесь эту штуковину?" Вот таким вопросом — Задаваться не стоит, — сказал Шейн. — Лучше этого не знать. Внезапно Хеннесси вспомнил схематическое изображение объекта, которое показывал им Таннер, и вывел его на экран головизора. Верхушку венчала пара торчащих в разные стороны рогов, и Хеннесси прикинул, что обелиск должен продолжаться еще далеко вглубь кратера, метров на двадцать, а то и больше. каких же он размеров — вымолвил Хеннесси. Дантек что-то рассеянно пробормотал, но вопрос был адресован не ему. — Большой! — коротко ответил Шейн. Он взял руку Хеннесси и поднес ее к стеклу иллюминатора. Вместе они уставились на обелиск. — С ним шутки плохи. Ты в опасности, брат. — Сейчас подойдем поближе! — сказал пришедший в себя Дантек. — Ты уверен? — спросил Хеннесси не отрывая взгляда от черной пирамиды. «Может, не стоит с ним связываться?» Краем глаза он увидел, как Шейн одобрительно кивнул. «Попытайся вызвать Таннера!» — решил Дантек. «Посмотрим, что он скажет!» Хеннесси попробовал выйти на связь, но расслышать среди громкого треска помех, что говорит Таннер, не удалось. «Не знаю!» — сказал Хеннесси. «Что здесь происходит? Но мне это очень не нравится!» «Лучше нам отсюда убраться!» «После того, как проделан такой путь!» Воскликнул Данток. «Мы несколько часов провели в этом гробу, и раз уж добрались сюда, нужно все как следует осмотреть!» В течение нескольких секунд Хеннесси продолжал изучать обелиск, а потом кивнул. «Думаю, если мы подойдем ближе, ничего не случится, главное — соблюдать осторожность!» Он оглянулся на брата, который покачал головой. Все не так просто. Дантек чуть продвинул батискав вперед и заглушил двигатели, позволив аппарату по инерции преодолеть последние метры. И вот они оказались прямо перед обелиском. F7 мягко ткнулся в его грань. — Он чудесен! — прошептал Дантек. — Он не чудесен! — беззвучно сказал Шейн и его лицо приобрело странное выражение. «Он ужасен! Брат, Дантек становится одним из них! Боюсь, нам придется от него избавиться!» «Пока все складывается хорошо», — думал Дантек. «По крайней мере, неплохо! Похоже, ему удастся выбраться из этой переделки!» Голова болела с той самой минуты, когда он забрался в эту чертову калошу. Хотя, если бы честным с собой, боль он испытывал уже несколько недель. Таблетки и ничуть не помогали. Чем бы он ни занимался, боль всегда была с ним. Не чудовищная, нет. Она просто постоянно тихо пульсировала внутри черепа, мешала сосредоточиться и не давала спать. Никогда еще со времени боев на Луне он не чувствовал себя таким измотанным. Собственно, и подобное ощущение, будто пойман в ловушку и не в силах выбраться, он испытывал последний раз тогда, на Луне. Дантек даже и представить не мог, насколько погружение в батискафе окажется похожим на полет в аварийном космическом модуле. Его захватили воспоминания о тех давних событиях, о той странной войне, которая официально вроде бы и не велась о том как достаточно было получить лишь маленькую прореху в скафандре чтобы стать покойником о том как в конце концов если хотел выжить ты вынужден был воткнуть нож в спину товарищу и забрать у него остатки драгоценного кислорода сколько же народу ему пришлось убить ради спасения собственной жизни те события изменили его ожесточили поначалу дан думал что благодаря им поднялся над суетным миром, что не будет теперь испытывать страх, не поддастся эмоциям, как подавляющее большинство людей. Но сейчас он осознал, что на деле все обстояло не совсем так, что правда, то правда. Долгое время Дантеку удавалось избегать этих слабостей, но полностью от них освободиться он не мог. И теперь, когда Батискав находился совсем рядом с артефактом, чувство охватили Дантека со всей беспощадностью. А еще и эта скотина Хеннесси. Вот уж повезло с напарничком. Самый натуральный клоун, так его роста. Сперва он вел себя точно ребенок в игрушечном магазине. Просто не мог сдержать щенячего восторга, привидя всем. А потом, когда Дантек немного его успокоил, стал изображать Джекила и мать его Хайда. Капризничал. Истерил, и вообще вел себя так, словно медленно съезжает с катушек. А это последнее дело, когда находишься с кем-то в замкнутом пространстве. На Луне Данток убивал людей и по менее значительному поводу. Подобная мысль приходила ему в голову, но Таннер сказал, что будет против, а Таннер все эти годы был к нему очень добр хотя если бы он понял, что в действительности произошло тогда на Луне, то относился бы к нему совсем иначе. Таннеру и в голову не приходило, что Дантек больше был озабочен тем, как бы отнять у него драгоценный запас воздуха, нежели тем, чтобы спасти ему жизнь. Дантек планировал прикончить его и забрать баллон с кислородом, и непременно бы это сделал, если бы не случай. Пока искал подходящее место, чтобы убить Таннера, Он вдруг наткнулся на работающий передатчик, за который продолжала держаться мертвой хваткой, замерзшая, оторванная рука радиста. Поэтому он не убил товарища, вышел на связь с десантным шлюпом и попросил их забрать. Танер и не догадывался, что потерял сознание и находился буквально в шаге от гибели, когда уже прибыл корабль, из-за того, что Дантек незаметно повернул на его скафандре вентиль и уменьшил подачу воздуха. Он сделал это на случай, если помощь вдруг задержится, и ему все же придется воспользоваться кислородным баллоном товарища. Но преданность Танну и чувство вины перед ним не были единственными причинами, почему Дантек не убил Хеннесси. Ему просто не улыбалось совершать убийство в замкнутом пространстве, где не было никакой возможности избавиться от тела. Он не мог себе представить, как будет сидеть рядом с трупом и ощущать на спине взгляд его мертвых глаз. К этому соображению прибавлялся еще тот факт, что в последние шесть небольшим часов дантек как ни странно, побаивался напарника. Первое время тот вел себя как истеричная баба, потом зашептался то ли сам с собой, то ли с переборкой, будто рядом с ним в натуре кто-то сидел. У парня однозначно поехала крыша, и Дантек не хотел его лишний раз провоцировать. По собственному опыту он знал, что когда люди сходят с ума, они становятся абсолютно непредсказуемыми, могут совершать неожиданные поступки и демонстрировать при этом силу, которой в них не заподозришь. А Дантек просто хотел выйти из этой переделки живым. Пока что они сделали только полдела и сейчас зависли прямо перед чертовым монолитом, который, надо признаться, тоже напугал его до дрожи в коленках. Но кроме страха, дан так испытывал еще и благоговейный трепет. Если верить геологии, эта штуковина находилась здесь больше 50 миллионов лет, то есть появилась задолго до возникновения человечества. Однако было очевидно, что монолит создан людьми, или Представителями иной разумной жизни. Последняя мысль казалась невероятной. хеннеси сидел, прижавшись лицом к стеклу иллюминатора, и с головой уйдя в созерцание артефакта. Вид у него был отсутствующий. Дантек приготовил устройство для отбора проб, закрепленное снаружи на манипуляторы. Проверил молекулярные резаки которые проходили сквозь камень, словно через масло. Очень осторожно он протянул манипулятор вперед, пока тот не уткнулся в стенку монолита и включил резаки. Почти в то же мгновение голову пронзила боль, такая чудовищная, что он едва не потерял сознание. Перед глазами возникла кроваво-красная завеса, а после Дантек вообще перестал видеть вокруг была лишь молочно белая пустота он судорожно ухватился руками за приборную панель и попытался вдохнуть за спиной что то кричал хеннеси медленно медленно боль отступала постепенно возвращалось зрение сзади громко стонал хеннеси он явно находился на грани обморока тем временем проба Продолжал вгрызаться в монолит. Очень медленно, но он делал свое дело. Нужно заполучить совсем немного, всего лишь маленький кусочек. А потом Дантек развернет и всем, чтобы убраться отсюда ко всем чертям. Только что Хеннесси сидел и смотрел на брата, и все было в порядке. А в следующую секунду раздался пронзительный визг и у него появилось ощущение, что мозг сейчас взорвется. Шейн затрясся всем телом, голова его запрокинулась назад, а на шее появилась зияющая рана в том самом месте, где она и была после того дорожного инцидента. Он затрясся еще сильнее, и вдруг тело Шейна буквально разлетелось на кусочки, забрызгав все вокруг кровью. Хеннесси пронзительно закричал но внезапно почувствовал, что не может дышать. В следующее мгновение Батискав закружился в безумной пляске, а потом Хеннесси погрузился в темноту. Когда он очнулся, Шейн снова был здесь. Выглядел он точно так же, как и перед своим исчезновением в кровавой вспышке. На лице застыло все то же странное выражение. Правда, теперь он переместился. Оказавшись рядом с дантыком и глядел назад на Хеннесси, точнее сказать не то, чтобы он сидел рядом с Дантеком, впечатление создавалось такое, что он частично сидит на Дантеке. Но когда Хеннесси выпрямился, он увидел, как все обстояло на самом деле. Шейн наполовину находился в дантыке, бедра их словно срослись, а ступни брата странным образом торчали из спинки командирского кресла. «Ты в порядке?» — спросил Хэннесси. «Да», — ответил Дантек, но вот только голова раскалывается. А ты как?» «Он не должен этого делать!» Рот Шейна по-прежнему открывался беззвучно, будто у выброшенной на берег рыбы. «Это опасно! На него не стоит даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы прикасаться! Не следовало вам этого делать! Эх, Джим!» Я был тебе лучшего мнения». «Делать что?» спросил Хэннесси. «Отбирать образцы, разумеется!» раздраженно бросил Дантек. «Чем я еще, по-твоему, должен заниматься?» «Его нельзя изучать. Нельзя пытаться понять. Его не следует трогать, а следует оставить в покое. Там, где он провел многие миллионы лет. Неужели ты думаешь, его запрятали бы на такой глубине?» если бы рассчитывали, что его обнаружат. — Для чего он предназначен? — спросил Хеннесси. — Это молекулярный резец, позади него находится титановый цилиндр, — ответил Дантек, по-прежнему не глядя на напарника. — Резец в форме диска, делает круглое отверстие и постепенно в него углубляется. Как только цилиндр проникает достаточно далеко, начинают вращаться меньшие резцы. они и отбирают керн для анализа. Я думал, тебе это известно. Не волнуйся, мы почти закончили. Ты не захочешь знать, для чего он предназначен. Не стоит даже пытаться его уничтожить. Не нужно слушать этого человека. Надо просто оставить все, как оно есть. Джим, ты должен противостоять слиянию. Слияние? Что? Обернувшись в полоборота, переспросил данте — Ни в коем случае не упоминай про слияние! — беззвучно воскликнул Шейн. — Не хватало еще ему способствовать! И он нескладно вытянулся в кресле. — Двигайся осторожнее! — сказал Хэноси Дантеку. — Ты же не хочешь разорвать Шейна на части!